Глава 9 Оказалось, что на берегу снимают кино. Весь песок был истоптан. От генератора, установленного на грузовике, тянулись кабели к громадным светильникам Юпитером, которые сверкали как Солнце. Вокруг толпилась съемочная группа, торчала на кране камеры, и все это было направлено на двух человек в длинных плащах дождевиках и шляпах. Они стояли у самой кромки прибоя и отчаянно жестикулировали. Прежде мне стало бы любопытно, но я уже насмотрелся, как снимается кино. И потому сказал своим спутникам, что если им интересно, пусть смотрят, а я пойду по берегу прошвырнусь. Наденька и Роберт были только рады. И не столько возможности поглазеть на киношников, сколько остаться вдвоем. Я это понял и потому, не торопясь, двинулся вдоль дюны, погрузившись в мысли о своей книге. Мне не терпелось вернуться домой, перепечатать написанное в гостинице и продолжить. Пронизывающий морской ветер, истошный вопли чаек, скрип песка под подошвами сапог, вкратчивый шорох прибоя — все это настраивало на творческий лад. В одном кармане пиджака у меня лежала записная книжка, а в другом авторучка. Я вынул и то, и другое уселся на валун, что лежал здесь, видимо, еще с ледникового периода и принялся быстро черкать в блокноте. Самым последним обязательным утренним действом было накладывание грима. Он стал прибегать к нему 15 лет назад, чтобы не нервировать лишний раз соседей, каждый раз отводя этому занятию все больше времени. Ведь не так-то просто превратиться из полного жизни здорового, как зубр мужчины, в такого моложавого старичка-бодрячка. Лучше всего подошла бы маска из латекса, а поверх седой парик, но масок Савелий опасался, зная, что они имеют отвратительное свойство приставать к лицу. Волосы он красил басмой, и то только для того, чтобы выглядеть крашеным. Труднее всего было с морщинами и мешками под глазами. Но с годами он все более и более искусно наводил желтые тени под веками, морщины в уголках глаз, а гладкие тугие щеки так ловко румянил, что со стороны выглядел жалким старикашкой, тщетно страдающим казаться в глазах окружающих лет на десять моложе. Спасибо второй студии МХТ, где он занимался, когда еще испытывал интерес к закулисной стороне действительности. Артемий Трифонович, послышался голос Лиепинша. «Ехать пора!» Я поднял голову и увидел, что парочка моих новоявленных родственников стоит рядом. При этом кузина смущенно улыбается и прячет лицо, утыкаясь в плечо суженого Я взглянул на часы, присвистнул. Дело-то уже к вечеру. Неужто я столько времени просидел на этой каменюке, исписав при этом полблокнота? Мы подошли к леску, а оттуда к дому вдовы Лиепени. МНС принялся заводить свой тарантас, а мы с Надюхой зашли в дом, переобуться и попрощаться с Илзе Робертовной. Будущая свекровь пожала мне руку сухими старушечьими пальцами, а без пяти минут невестку расцеловала. На глаза ее при этом выступили слезы. Выйдя из дому, мы с родственницей уселись в авто и покатили в аэропорт. Жених и невеста всю дорогу щебетали. У них вдруг оказалась масса общих тем для разговоров. Мне даже завидно стало. По-хорошему. Честно говоря, не верилось, что я вернусь в столицу один. Я ожидал, что эдакий сюрпризик обязательно еще всплывет, но нет. Не то чтобы наденька мне сильно мешало но меня все время не отпускала тревога, мало ли какой она финту выкинет. Пусть они теперь муж беспокоятся и свекровь. Запорожец вкатил на стоянку у аэровокзала. Пришло время и нам прощаться. Кузина кинулась обнимать меня и орошать слезами. Начинающий зять протянул потную от волнения ладонь. «Ну вы давайте там», — пробормотал я. «Телеграфируйте насчет свадьбы». «Вот номер моего городского телефона», — сунул мне Роберт бумажку. «Звоните». Я хлопнул его по плечу, отобрал чемодан и потопал в зал регистрации вылетов. Через полчаса я сидел в знакомом мне салоне Ту-104. Мне снова досталось место за столом, а кресло рядом пустовало. Второй билет я не сдал. Самолет, посвистывая движками, пополз на рулёжку. Еще перед тем, как сдать чемодан, я вынул из него бумагу. Чего даром время терять? Сначала аккуратно переписал все, что начеркал в блокноте, сидя на шершавом и холодном ледниковом валуне, а потом продолжил. Вероятно, окружающие Савелия люди – главным образом друзья и сослуживцы, потому что родных у него не осталось еще шестнадцатого. Замечали, что он выглядит необычайно молодо для своих лет, но, видимо, относили это насчет его увлечения физкультурой. Савелий впрямь не расставался с гантелями, боксерскими перчатками и велосипедом. И, наверное, был одним из первых русских, кто освоил экзотическую китайскую борьбу Ушу. Женщины, до которых он поначалу был чрезвычайно падок, и с кем расставался легко и скоро, само собой никогда не жаловались на его здоровье и мужскую силу. Первый, кто заметил, что медленно, но верно стареет рядом с ним, по-прежнему юношески свежим, была Лидия. Она призналась в своем открытии в их последнее счастливое лето, когда они совершенно неожиданно для самих себя убежали из споротой кротовым ходом строящегося метрополитена московской земли в мягкую негу Крыма. Тушка, взревев реактивными моторами, оторвалась от бетонного полотна взлётно-посадочной полосы и взмыла в хмурое Балтийское небо. Скоро крылатая машина легла на курс, и светящиеся транспаранты «Пристегните ремни и не курить» погасли. Теперь моими соседями были пожилые мужчины и женщины, и они, к счастью, не курили. Что меня обескураживает в СССР, так это всеобщее помешательство на никотине. Да и мят все, работяги и интеллигенты, министры и актрисы, спортсмены и рецидивисты, взрослые и дети. И это при том, что плакаты типа «Никотин, яд, берегите ребят» висят повсюду. К счастью, хотя бы герой моего романа не курит, у него хватает других проблем. Прошлое – взрыв полноценных переживаний. Без купюр милосердной забывчивости являлось не только во сне. Старательно скрипел я пером. Оно набрасывалось на него в любое мгновение, стоило лишь коснуться его мыслью. Вот и теперь теплая фосфорицирующая волна подкатила прямо к мягкому низкому табурету, на котором он сидел перед трильяжем. Савелий инстинктивно поджал ноги, а Лидия напротив бросилась морю навстречу и уже стоя в нем по щиколотку обернулась. Он не видел ее лица. Оно, как и смуглые и голое, до плечи руки сливались с темнотой южной ночи. Только платье белело и казалось сшитым из светящейся черноморской пены. «Меньше, чем через год мне будет уже 30, сказала она словно сама себе. Но он расслышал и счел нужным бодро отозваться. «А мне 39, ведь я родился еще в 19 веке, как Пушкин». «Пушкин родился в восемнадцатом». Машинально поправила его Лидия, любившая точность в таких вопросах. «Но выглядишь ты гораздо моложе». «Пушкина?» — дурашливо спросил Савелий, прекрасно понимая, куда она клонит. «Меня!» — в голосе Лидии слышались тонкие, заметные только тренированному уху, нотки далёкой еще истерики, и нужно было во что бы то ни стало предотвратить ее приближение. «Это все спорт», — сказал он беззаботно, — «чтобы тело и душа были молоды». «Спорт здесь ни при чем, оборвала Лидия его фальшивая, — того, что вдруг перехватило горло пение. «Просто ты почему-то не старишься. Знаешь, раньше я радовалась, что ты у меня такой молодой, красивый и сильный. Подруги мне завидовали, а теперь мне страшно. По утрам, когда я смотрюсь в зеркало, я вижу даму бальзаковского возраста, совратившую юнца». И представляю, как лет через 5-10 стану сражаться с подступающей старостью, и тем отчаяние, чем разительнее будет контраст. В творческом угаре время проходит незаметно Это я понял еще на берегу, а в самолете, когда сидишь в мягком кресле и пишешь на столе, а не на коленке, оно вообще летит со скоростью 750 км в час, а то и быстрее. Я настолько втянулся в эту работу, что не оторвался даже тогда, когда лайнер пошел на снижение. «Рижское взморье», «Домский собор», «Ратушная площадь», «Гостиница Рига», а также моя кузина, внезапно ставшая невестой. все это осталось позади, словно на другой планете. Ту-104 пробил облака и плыл уже над заснеженными полями. А я все выводил. Он никогда не называл ее уменьшительными именами. Даже в минуты нежности. Лида, а тем более Лидушка или Лидуся, совершенно не подходила к ее внешности восточной царицы. Всякий раз, произнося ее имя, он где-то на краешке своей чудовищной небывалой памяти видел отблеск солнца в тусклом золоте высокой короны, матовый просверк бронзовых мечей, надменные головы развьюченных верблюдов, ужас в глазах боевых лошадей, разоренные сорокадневной осадой сарды и жалкого оборванца, сходящего с царского костра. «Лидия», — беспомощно сказал он, — «что ты такое говоришь? Иди лучше ко мне». Но волна воспоминаний отхлынула. «Товарищ пассажир, пристегните, пожалуйста, ремни», — напомнила мне бортпроводница. «Да-да, сейчас». Пробормотал я, не отрывая руки от страницы. Дверь, ведущая в приемную директора, находилась почему-то в конце коридора, в торцевой стене. Андрею иногда казалось, что за нею ничего нет, кроме промозглой ленинградской погоды, и что стоит лишь шагнуть через порог, как немедленно сверзишься с высоты четвертого этажа, который, с поправкой на причудливость архитектуры институтского здания, вполне можно считать за пятый или даже шестой. Поэтому, входя, он в очередной раз с опаской посмотрел себе под ноги. Приемная была тихая пустынна. Тускло блестели в свете быстро иссякающего осеннего дня стеклянной дверцы книжных шкафов. Злорадно щерился черно-белыми клавишами допотопный Ундервуд. Лидочка, видимо, уже ускакала, и расспросить осторожника о настроении начальства было не у кого. Потоптавшись в нерешительности и еще раз мысленно перебрав последние свои грехи, Андрей потянул на себя высокую начальственную дверь. «Вызывали, Анатолий Ефремович!» «Товарищ пассажир!» — снова произнесла девушка в форме аэрофлота. Я удивленно на нее уставился. — Она что, так и стоит у меня над душе, покуда я корябую на листке или подошла снова? — Извините, — пробормотал я, все-таки пристегивая ремень. — И ручку положите, пожалуйста. Пришлось подчиниться. Я даже откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Тем не менее, текст романа плыл у меня под веками, и выглядел он так, словно уже был напечатан. Так ведь и был. Правда, не в журнале, и не в книге, на принтере. Ну да, это же фрагменты того самого романа, который я писал лет 20, с начала 21 века, чтобы потом редактор престижного издательства снисходительно пообещал мне дать ответ через месяц. Да и вообще намекал на то, что я должен выложить текст своего детища в открытый доступ: Хрена вам, обойдетесь. Не через 40 лет и не в интернете, а сейчас и на бумаге. В обыкновенном советском издательстве напечатаю я свой роман и читатели станут расхватывать его в магазинах и библиотеках, выпрашивать на одну ночь, чтобы прочесть вот эти строки. Человек, стоящего у окна, обернулся. Это был не Анатолий Ефремович Полторацкий, академик, директор института, в котором Андрей, вот уже четвертый год, безуспешно старался принести пользу советской науке. Это был кукловод. Он стоял спиной к окну, поэтому лица его разглядеть было толком нельзя. Но Андрею не нужно его разглядывать, он и так знал, что оно напоминает необыкновенно оживленную погребальную маску, одно из тех, что слепо таращится в музейных витринах Эрмитажа. «Заходите, Андрей», — сказал тот с обычной своей печально-ласковой интонацией. «Давненько мы с вами не виделись». «Да уж», — пробормотал Андрей, оставаясь в дверях. «Признаться, я начал думать, что все это мне только приснилось». «В каком-то смысле это так и есть», — усмехнулся кукловод. «Да вы заходите, Андрей, не стойте столбом, разговор у нас будет долгим». «И вы уверены, что я захочу с вами разговаривать?» «Уверен. Вам же интересно узнать, что будет дальше, не так ли?» Вместо ответа Андрей отпустил дверную ручку и сел в самое дальнее от окна кресло, глубокое, кожаное, располагающее к разговору. «Вот и славненько». Воодушевился кукловод, не отходя от окна и не поворачиваясь к собеседнику, потусторонним своим лицом. «Что случилось?» — спросил Андрей, хотя на языке у него вертелись другие вопросы. «Где?» — переспросил кукловод. Андрей вдруг ощутил острое желание его ударить. Запустить в этот тускло-блестящий, будто лакированный затылок тяжелым графином с водой, что стоял на столе для заседания всего в двух шагах. Но вместо этого Андрей сказал. «Я полагал, что мы квиты». «Так и есть, Андрей. За прошлое мы с вами в расчёте, но времена меняются, возникают новые обстоятельства. Появляются другие неотложенные дела». «Что вас интересует на этот раз?» «Вот это уже деловой разговор», — обрадованно воскликнул кукловод. Авиалайнер все ближе и ближе приникал к земле. С гулом выкатились из специальных люков фюзеляжа стойки шасси. Коснулся бетона, подпрыгнул, но еще плотнее прижался к плоскости полосы. Торможение пыталось выдавить пассажиров из кресел. Но потом отпустило. Я снова взял авторучку, придвинул к себе лист бумаги и начал быстро выводить новые строчки, покуда самолет не остановился окончательно. Тогда-то меня уж точно попросит из этого летающего писательского кабинета. Он, наконец, отлип от подоконника и, потоптавшись в нерешительности, сел в директорское кресло. Теперь его мерзкая личина с узкими, словно нарисованными бровями, черными дырчатыми глазами под ними и узкогубым синим ртом белела в полумраке, отчего еще более напоминала погребальную маску. «На этот раз меня интересует один человек», — сказал кукловод. На первый взгляд ничем не примечательный человек. Живет в столице, работает в каком-то журнале, что-то пописывает сам. «Замечательное в нем другое», — Андрей до этого момента, слушавший довольно рассеянно, напряг слух. Ему опять показалось, что кукловод проговорится, скажет лишнее, приоткроет завесу над тайной своей, не вписывающейся в основы научного атеизма, личности. А значит, обнаружит нечто, что поможет от него избавиться навек. Впрочем, вам, Андрей, совсем не обязательно знать, что именно в нем замечательного. Ваша задача установить с ним контакт. Может быть, даже подружиться. Или нет, мы поступим несколько иначе. Вы должны будете познакомить его с женщиной. С женщиной? Переспросил Андрей, в который раз поражаясь непредсказуемости мысли кукловода. С какой еще женщиной? Да вот хотя бы секретарша вашего академика. Лида, я. Самая подходящая кандидатура. Комсомолка-красавица танцует, прекрасно поет. Андрей сжал немалые свои кулаки. Сволочь! Лиду ему подавай. Хук правый прямо в сладкую румяную щеку, так, чтобы сразу сломать нижнюю челюсть, а левый в солнечное сплетение. Раздавить гадину! Андрей мысленно посмаковал эту соблазнительную картину, Но не шевельнул даже мускулом, потому что перед глазами тут же встала другая картина. Позора и унижения. Лет десять назад, в первую свою встречу с кукловодом, Андрей уже пытался применить силу. С той поры у него иногда непроизвольно начинало подергиваться левое нижнее веко. Нет, эту тварь нельзя было сокрушить силой, только знанием. «Каким образом это сделать?» — спросил Андрей с полным равнодушием. «Ведь он, как я понял, из столицы». «А Лида и я... Об этом не беспокойтесь. Я все уладил», — сказал кукловод. «Вот приказ о вашей совместной командировке в столицу». Лида его уже напечатала, а академик подписал. «Товарищи пассажиры!» — заговорила бортпроводница. «Наш самолет прибыл в столицу нашей родины. Температура воздуха — ноль градусов».